Глава четвертая. В которой хотят убить, но не убивают. Да, нерисованные волчата, а большие, мокрые, взмыленные, оголодавшие черные волки и волчицы лавины хлынули из своих мерзлых лесов, хлынули со всех мохнатых угрюмых гор, хлынули из скальных расщелин, хлынули из смертных бездн, хлынули с озаренных луной полей. Они шли по снегу, подернутому хрустким и скользким настом, И когти их скрипели по ледяным коростам, а покрытые пасти роняли пузырчатую пену, волчий сок, ядовитую слюну людоедства. Эту слюну срывал с их черных губ и белых клыков холодный и острый ветер, бросая ее на кору деревьев, где она застывала барочными сложными сгустками» как паразитарные лепные украшения стынут на мраморных колоннах. Долг голод зимних лесов, где не встретишь белых сов, и этот долгий голод гнал их вперед в низинную тьму, гнал их вперед в поисках съедобного врага, гнал их в черную ночь, где не видно низги, гнал их в хищную стынь, где промозглые стонут мозги. О, не спрашивайте, сколько их было. Не спрашивайте, сколько их стало. Не спрашивайте, сколько их стыло. Не спрашивайте, сколько их выло. Ни золотой ордой, ни печенегами, ни готами, ни гуннами рвались они в бой. Хуже, хуже, хуже. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч огромных стай надвигались с гор, из пустыши, от буреломов и круч. Клыки их светились во тьме, как клинки наступающей армии. И этот белесый костяной свет кричал и рычал о том, что каждый узревший его станет костью, столь же ясный и чистый, как эти клыки. Они бежали вперед, а добыча все не встречалась на их голодном пути. Голод прожаривал их бегущие тела на медленном ледяном огне. Они стремились все быстрее, вожделее к дальним деревням, где они надеялись волю потешить свое Людострастие. И вот, наконец, в непроглядной тьме заблестели далеко внизу несмелые мерцания деревень, и волки ускорили свой без того быстрый бег. Эти волки знали о себе, что они каннибалы до мозга костей, и хотя они готовы были сожрать в тех дальних деревнях весь скот, готовы были не побрезговать кошками и собаками, но в основном они мечтали о людях. Начиная от нежных и деликатесных младенцев, сервированных в колыбелях, и заканчивая черствыми стариками и старухами, затаившимися на своих затхлых печных лежанках. О, какой могучий аппетит! Какое могучее человеколюбие сотрясало мохнатые быстролапые тела. Появились среди дикого края первые вестники человечьей жизни. Сначала обозначилась среди снегов обледенелая дорога, а затем передовые отряды волчьи рати встретили на этой дороге Странное крестообразное дерево, на котором висел голый истерзанный человек, уронивший на плечо усталую голову с волосами, провитыми колючим терновником. Приседая на задние лапы, пружине, оскалив жадные пасти, волки завертились вокруг дерева, в глазах их зажглись искры, но сразу же угасли от разочарования. Нюх сообщил им, что здесь только древесная плоть. Да, человек оказался деревянным. А они еще не знали, что такие люди бывают. Но они уже неслись дальше, обтекая распятие со всех сторон. И вот они достигли деревень, и шквалом полетели на низкорослое строение. Они влетали и протискивались в мелкие окна, в дребезги разбивая их слюдяные покрытия, изукрашенные инием. Они с размаху перескакивали заборы, лбами выбивали двери, валили на землю высокие ворота, Врывались в амбары и коровники. В домах пылали очаги, стояли уютные вещи и вещицы. И здесь было множество людей, но о, ужас, о, страх и трепет, все они оказались ненастоящими, как тот деревянный на дороге. В креслах сидели ватные мужики, сшитые из пестрых мешочков, наполненных песком. На лавках возлежали соломенные хозяюшки в ярких распластанных платьях, с нарисованными лицами. В люльках висели слегка покачиваясь неподлинные младенцы, представляющие собой плотные свитки ткани, обмотанные косынками и пуховыми платками. Встречались даже металлические старики, слегка отронутые ржавчиной. Все эти куклы и истуканы, словно для издевательства, щеголяли в ярких и разноцветных одеяниях. Местами даже драгоценная шелка, покрыты узором из свастик, снежинок и хризантем, Облекали их неподвижные фигуры, сообщая им «красоту», которая не могла порадовать волков. Не нашлось в этих селениях ничего хотя бы слегка съедобного, ни круп, ни мешков с картошкой, ни хлеба, и ни единого живого или падшего существа, ни одной собаки, ни одного трупа, ни цыпленка, ни подпольного мышонка, ни единого даже запечного сверчка. И тогда волки осознали, что они обречены. Что всех их ожидает голодная смерть, и они ощутили всю полноту безысходного отчаяния. И никогда еще черные небеса не слышали воя столь пронзительного и безутешного, как тот, что вознесся в этот час над проклятыми селениями. Такой сон увидела японская девушка, Тасуя Киноби в парадной Приморской Ницце, и случилось это в ночь, которая воспоследовала за тем влажным днем, когда она и две ее приятельницы отужинали с Мельхиором Платовым в скромном итальянском ресторане. Следует отметить, что сон этот не показался ей кошмаром, и проснулась она свеженькой, радостной и окрыленной. Она вышла на балкон своего отельного номера. Над морем поднималось солнце. Тасуя улыбнулась и подумала о том, что ее новый русский знакомый наделенный слегка компьютерным именем Мельхиор Платов, чем-то ей все же приглянулся. И она сказала себе, что с удовольствием продолжит общение с этим молодым и весьма образованным человеком.